Глава 5. Параграф 1. Тобольский дом. Тобольский дом, где жила заключённая царская семья, находился на улице, получившей после переворота название улица Свободы. Ранее в нём жил губернатор. Это каменный дом в два этажа с коридорной системой. Первая комната нижнего этажа справа, если идти по коридору от передней, занималась дежурным офицером. В соседней с ней помещалась комнатная девушка Демидова. Рядом с ее комнатой комната Жильяра, а далее столовая. Против комнаты дежурного офицера находилась комната Тамердинера Чемодурова. Рядом с ней буфетная. А далее шли две комнаты, где жили камер Юнгфера Тутельберг, няня детей Теглева и ее помощница Эрсберг. Над комнатой Чемодурова шла лестница в верхний этаж. Она выходила в угловую комнату, кабинет государя. Рядом с ним был зал. Одна из его дверей выходила в коридор, также деливший дом на две половины. Первая комната направо, если идти от зала, служила гостиной. Рядом с ней спальня государя и государыни, а далее комната княжон. С левой стороны коридора, ближе к передней, была шкафная комната, соседняя с ней спальня наследника, а далее уборная и ванная. Дом был тёплый, светлый. Параграф 2. Жизнь семьи. Первое время, приблизительно месяца полтора было, едва ли не лучшим в заключении семьи. Власть была в руках полковника Кабылинского. Местным властям он не подчинялся. Посланцев уже центра не существовало. Жизнь сразу вошла в спокойное, ровное русло. В 8 часов 45 минут подавался утренний чай. Государь пил его в своём кабинете всегда с Ольгой Николаевной, остальные дети в столовой. После чая до 11 часов государь занимался у себя, читал или писал свои дневники. Затем он шёл на воздух и занимался физическим трудом, обыкновенно он пилил дрова. Дети, кроме Ольги Николаевны, до завтрака с часовым перерывом занимались уроками. В час был завтрак. Затем государь и княжны шли на воздух. К ним приходил Несколько позднее и наследник, обычно отдыхавший после завтрака по требованию врачей. Все они обыкновенно пилили дрова. Их общими трудами была выстроена площадка над оранжереей и лестницей. Здесь, на площадке, обращенной к солнцу, они любили сидеть. От четырех до пяти часов государь преподавал наследнику историю. В пять часов подавался чай. После чая государь проводил обычно время у себя в кабинете. Дети до 8 часов занимались уроками. В 8 часов подавался обед. После обеда семья собиралась вместе. К ней приходили Бодкин, тетища, Долгоруков и другие. Беседовали и играли. Иногда господин читал слух. В 11 часов подавался чай. Затем все расходились. Наследник ложился спать вскоре после обеда. Госпожа не обычно не покидала своей комнаты до завтрака. В эти часы она или преподавала у себя некоторые предметы детям, или занималась чтением, рукоделиями, живописью. Чаще всего она и обедала у себя вместе с Алексеем Николаевичем. Она всё время жаловалась на сердце и избегала ходить в столовую, находившуюся в нижнем этаже. Иногда, оставаясь одна в доме, она играла на пианино и пела. Вместе с семьёй обедали Гендриковы Шнедер татище в Долгоруков, Бодкин, Жиляр и Гипс. По праздникам приглашался доктор Деревенько и его сын, гимназист Коля. Обед готовил старый царский повар Харитонов. Стол был удовлетворительный. За завтраком подавались супы, мясо, рыба, сладкое, кофе. Обед состоял из таких же блюд и фруктов, какие можно было достать в Тобольске. В сравнении с царскосельской жизнью в Тобольске Емела одно преимущество. Семья имела возможность здесь посещать церковь. Все ночные богослужения в Тобольске совершались на дому. Литургии же ранние совершались для неё в церкви Благовещение. Население участвовало относилось к заключённым. Когда народ, проходя мимо дома, видел кого-либо в окнах, он снимал шапки. Многие крестили узников. Разные лица присылали провизию. Большое участие в жизни семьи принимал Ивановский женский монастырь. В Тобольске было спокойнее, чем в Царском, но это было сибирское спокойствие. Всё здесь было однообразно. Семья жила в тесном мире одних и тех же событий, одних и тех же интересов. Здесь было скучно.